Глава 17. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия и с ними беседующие семь Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну илии. Когда он еще говорил, «Се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголищей, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о семь видении доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых».